Глава восьмая. Хороший слуга. Страшный хозяин. Внимание! Внимание! Через 10 минут включаем реакторы двигателей. Приготовьтесь, корабль будет разворачиваться. Торжественно прозвучал из репродуктора в голос дежурного капитана Надежды Молодиновой. Ура! Приближаемся к цели! Воскликнула Алена. Путешествие было замечательно, но всему свое время. Признаюсь тебе, Лив, что эта вечная ночь временами уже начинала меня раздражать. Даже не представляешь, как я рада. Ты ведь тоже? Да. Вот будет чудесно, когда мы почувствуем твердую почву под ногами, а над головой мы, у нас засеет настоящее солнце. Даже не одно, а сразу целых три. Она вытащила из футляра димодулятор и протянула Северсону. Посмотри, как весело сияет они нам навстречу. Северсон посмотрел на солнце, затаив дыхание. Какие они красивые. Одно желтое, как наше. Второе оранжевое, третье ярко-красное. К какому из них мы летим? спросил он задумчиво. К тому, самому большому, красному. Правда, говорить самому большому можно только условно, ведь в действительности Проксима Центавра самая маленькая звезда из трех. Она кажется большой, потому что находится к нам ближе всего. А как далеко от нее другие, Солнце? Примерно в 14 светлых днях наш луч пройдет такое расстояние максимум за 6 недель. Туда тоже заглянем, когда попрощаемся с жителями планеты X. Это будет интересное путешествие. Желтое Солнце Альфа Центавра А имеет 7 планет, а оранжевое Альфа Центавра Б – 4. Вполне возможно, что на какой-нибудь из них мы найдем разумных существ, похожих на нас. Оба Солнца со своими планетарными системами вращаются вокруг общего центра тяжести. А вокруг этой пары движется Проксима со своими планетами. Кормовой частью луча послышался шум и грохот атомных двигателей. Тройная система исчезла из поля зрения аппарата, небо начало поворачиваться. Появилось созвездие Девы, затем волосы Вероники, малая медведица с полярной звездой Кассиопеи и созвездие Андромеды, в центре которого блестела невзрачная звездочка наше Солнце. Как только луч занял новое положение кормой вперед, Северсон расстегнул предохранительный ремень, поднялся с кресла и испуганно воскликнул, ноги его не держали. Ой, глубже я, покраснел он. Луч тормозит. Вот к нам и вернулась, сила от тяжести. Знал об этом, но забыл. Не обращай внимания. Мало ли, что забудет человек за пять лет. Прежде чем начнешь ходить, Лейв, переобуйся. Ботинки с остальными подошвами теперь излишни. Пол уже не намагничен. Северсон прошел несколько шагов, топнул ногой. Конечно, к весу привыкаешь быстрее, чем к его отсутствию. У меня такое приятное ощущение, будто я уже стою на твердой почве. Он вытащил из кармана карандаш, поднял его вверх и отпустил. Тот не повес в воздухе, как случилось бы полчаса назад, а довольно быстро упал на пол. Действительно, как на земле. На видеофоне замигал красный огонек. «Алена, зайдите в кабину управления». Северсон остался один. За долгие годы работы в лаборатории он изучил все аппараты так досконально, что давно уже мог работать самостоятельно. «Еще 20 минут», – сказал он, взглянув на часы и положил перед собой большой блокнот-дневник. «С чего бы начать?» Размышлял он, рассеянно покусывая кончик карандаша. Столько впечатлений. «Будьте здоровы и весело, дядюшка. Как поживаете?» Раздалась вдруг от дверей. Олов, что ему здесь нужно?» Северсон взглянул на него с удивлением, вместо ответа только кивнул головой. «У «Вас такой то вы словно лимон куснули. Может, не рады мне?» Сладко улыбнулся Детрихсон. «Я должен на часик заменить здесь Свазилова, она на совещании капитанов». Вижу, что ей вы бы обрадовалась куда больше, чем собственному проблемяннику. Хотя это не имеет значения. Занимаетесь чем-то важным. Через 10 минут, должен извлечь из межзвездного пространства искусственный блок, я выставил его для облучения нуль лучами опыт номер 823. Впрочем, я сделаю сам. Как вижу, вы сегодня не в настроении, дядюшка. Ну как хотите, посмотрю тогда, как идет приготовление пищи. И об этом я позабочусь сам. проворчал Северсон. В глазах Дейтрихсона вспыхнули злые зеленые огоньки, но он сразу овладел собой. Сел в кресло и посмотрел на контрольный щит котла высокого давления. «Послушайте, у меня возникла идея!» Через минуту обратился он к Северсону. «Хотели бы вы порадовать свою невесту?» «Порадовать? Чем же это?» Спросил тот неохотно. «Опытом 824, который, возможно, принесет неожиданные результаты. Потом, дядюшка, можете свободно сказать, что это была ваша идея. С радостью вам ее дарю». «Не стоит. Не люблю хвалиться чужими перьями, как говорит навратил. Как вы себе этот опыт представляете?» «В общем, просто. Исследуем, какие изменения вызовет в искусственном белке радиоактивное облучение. Когда Свазилова вернется, опыт уже будет завершен. Она удивится, когда мы предложим ей рассмотреть белок под электронным микроскопом». Северсону предложение понравилось. На мгновение он даже избавился от неприятного ощущения, вызванного присутствием Олафа. «Смотрите!» Гитрихсон вытащил из шкафчика плоский закрытый контейнер с образцами белка и подал его сердцу. «Идите с этим на атомной электростанции. Впрочем, не заходите туда через главный вход, чтобы напрасно не беспокоить дежурных возле реакторов. Пройдите через заднюю дверь номер 14. Потом прямо напротив двери увидите стену с несколькими засланками. Откройте одну из них и вложите туда кассету с белком». «Оставьте ее там на пять минут, этого вполне хватит, а затем принесите ее сюда». «Вот и все. Ничего сложного здесь нет». «А я тем временем позабочусь об опыте номер 823. Когда вытащить кассету?» «Через две минуты я вам помогу». «Разве я маленький ребенок? Спокойно идите, жаль терять времени». вас скоро может вернуться, и наш сюрприз не удастся». У двери номер 14. Северсон остановился». «А не отослал ли меня Олаф только для того, чтобы что-нибудь натворить в лаборатории?» Пришло ему в голову. Он хотел было вернуться, но передумал. За 10 минут его отсутствия Олаф ничего не успеет испортить. А впрочем, потом все придется как следует проверить. Погруженные в свои мысли, Северсон не заметил скафандров, висевших на противоположной стене узкого коридора. Привстал на цыпочки, взялся за металлический махвик герметической заслонки и несколько раз крутанул его. «Недостаточно!» Сказал он после первой неудачной попытки открыть толстую заслонку. и Еще раз повернул колесо. «Остановитесь, Богоради! Остановитесь!» Закричал кто-то, схватив его за руку. Северсон вздрогнул и быстро оглянулся. Ватсон. «Вы что, с ума сошли? Вам жить надоело? Разве не знаете, что как только вы откроете эту заслонку, попадете под смертоносное радиоактивное излучение?» «Удивляюсь на братилу. Как он взял на корабль такого?» Невежду. «Еще больше меня удивляет Детриксон. Почему он дурак?» «Не сказал, что здесь нельзя находиться без скафандра. Разве вы их не видите?» «Это ваш идиотский опыт с белком мог легко закончиться, распадом белков вашего тела». В первое мгновение Северсон вообще не мог понять, что случилось и почему Ватсон его так ругает. Однако последние слова тут же заставили его помниться. «Дитриксон не виноват. Я сам должен был это знать, но как вы меня здесь нашли? Откуда знаете, что меня послал сюда Дитриксон и что я проводил опыт с белком?» Откуда? «Я слышал ваш разговор, но об этом поговорим позже. Но теперь наденьте скафандры и завершите этот ваш чертов опыт. Что же вы хотите там обнаружить?» «Ничего нового вы не получите. Все это уже давно исследовано. Вы подслушиваете через видеофон. Можете сказать, зачем вы это делаете?» Прямо сказал Северсон. «Ваша правда. Подслушиваю. И раньше частенько этим развлекался. Такова уж моя слабость. В некоторой степени невоспитанность. Признаю». На в конце концов, чему, как ни этой моей дурацкой привычке, вы обязаны своей жизнью?» «Я вам весьма благодарен, товарищ Ватсон». «Тепло», — сказал Северсон после долгой паузы. «Теперь я вижу, что ошибался у вас. Вы добрый человек, и поэтому я не могу понять, зачем вы подслушиваете чужие разговоры». «Вы допрашиваете меня точно, прокурор. Но если вы уж так настаиваете, скажу вам все. Просто мне было тоскливо. Одиночество я выдерживаю намного хуже, чем вы думаете». Планета x отнимала у меня все свободное время. На развлечение времени не оставалось, так что я, хотя бы при помощи видеофона, посещал и клуб, и кабину капитана. И никаких секретов там нет. К вам в лабораторию я попал совершенно случайно. Сам того не знаю, меня соединил Фракев, когда по аппарату, к которому я был подключен, вызвал товарища Свазилову. Надеюсь, что мою слабость вы не используете против меня же. «К ней и так не очень благосклонно относятся на луче, из-за моих старых споров с навратилом. Иногда я даже жалею, что тогда так неблагоразумно попросил включить меня в состав экспедиции». Северсон крепко пожал им руку. «Напротив, мы все вас очень уважаем и любим, поверьте мне». Но этот раз он говорил искренне. О том, что произошло на атомной электростанции, Северсон не сказал Алене ни слова. Ватсона теперь он посещал часто». Пытался мелкими услугами выразить ему свою благодарность и заглушить этим голос своей нечистой совести. Олафа Северсон всячески избегал. Он послал меня на электростанцию умышленно, пытаясь избавиться от нежелательного свидетеля или, может, тому виной несчастный случай, мое проклятое невежество. Ответов на эти вопросы он пока не находил. Ни теперь не бежали, а ползли словно улитки. Отважные завоеватели вселенной жили в постоянном ожидании». Скорость уже настолько уменьшилась, что черные дыры в небе начали оживать. Сначала появились три тусклые звездочки Альфа Центавра. Вскоре после этого выступили из тьмы другие звезды. И, наконец, появилась и маленькая звездочка – наше Солнце. Цвет трех Солнц Альфа Центавра проникал в кабины, как слабое сияние нашей молодой Луны. Один из астротелевизоров был установлен в клубе, чтобы и в свободное время ученые могли наблюдать за планетой Икс. Сперва она появилась на экране в виде макового зернышка, медленно выросла до размера горошинки, потом стала как орешек, как теннисный мяч. Сложнейшие электронно-вычислительные машины заработали на полную мощность. Следовало как можно быстрее вычислить орбиты всех четырех планет Проксимы и в первую очередь орбиту планеты Х, точно определить ее время вращения вокруг центрального светила и вокруг собственной оси, так же как и расстояние между Проксимой и ее планетами. Расчеты, которые ранее потребовали бы труда десятка ученых на протяжении многих лет, электронно-вычислительные машины провели за несколько часов. Луч успел приблизиться к планете настолько, что при помощи астротелевизора можно было рассмотреть ее поверхность. Четыре пятых планеты покрывал океан, а остальные занимали два континента и несколько небольших островов. Точную карту планеты ученые еще не могли составить, мешала густая облачность. «Если телескопы неизвестных людей более совершенны, чем наши, то они, несомненно, уже нас заметили», – рассуждал Вроцлавский. «Какое впечатление произведет на них наш луч? Догадаются ли они, что к ним прибывают гости из другой звездной системы?» «Знаете, что я придумал?» – воскликнул Северсон. «Проверим, насколько правильно академик Ватсон понял их язык. Пошлем им сообщение, чтобы они невозначай не испугались, когда мы появимся у них на небе». «Чудесно! Пусть я стану атомом Турия, если это плохая теория!» Восторженно согласился Фротев. «Идея действительно неплохая, но я не знаю, смогу ли я ее осуществить», Улыбнулся Ватсон. «Разве я умею скулить, как они?» «Но это не так сложно», сказал Мадараш. «Переведите наши сообщения на Иксовщину и запишите текст нотами. Я спою их, как соловей». Я их язык уже немного усвоил, пока изучал музыку. «Вот будет сюрприз, когда мы неожиданно вклинимся в их программу!» Засмеялся Фратев. Так и решили поступить. На следующей неделе радиоволны понесли странные звуки к планете X. Мандораш безупречно выполнил свою работу. Теперь Ватсон не отходил от приемника. Он ждал, ответить ли незнакомые существа. «Внимание!» Торжествующе воскликнул он. «Они услышали наш призыв! Передатчик замолчал!» Через 10 минут станция планеты X заговорила, Ватсон включил магнитофон на запись. Спустя некоторое время передатчик снова замолчал. Повторите наше сообщение, а я тем временем попробую расшифровать текст. Ватсон достал свой кропотливо составленный словарь и принялся переводить. Записав первую фразу, покрутил головой. Какая чушь! Здесь вообще нет никакой логической связи. Война создает мир. Бросать камни в лес. Время сдерживания не может. Они плохо нас поняли. Либо не понимаем их мы. Полыбнулся, навратил. «Попробуйте перевести следующие фразы. Секунду, они возобновили передачу». он снова начал записывать. «Плохо их понимаю. Слишком много помех. Вот послушайте». Он переключил радиоприемник на репродуктор. Шум и треск совсем заглушали голос диктора. «Похоже на грозу», — сказал Фратил. «Наблюдаю странные вспышки на планете X. сообщил цыген из кабины управления. Ученые подбежали к телевизору. Это не гроза, а скорее взрывы вулканов, сказал Ченсу. Вулканическая деятельность, видимо, захватила только левый континент. Вот, быстро перенастроил приемник. Вторая станция молчит. Наверное, она находится на континенте, пострадавшем от стихийного бедствия. Навратил, включил видеофон. Товарищ Молоденева, увеличьте скорость, есть опасность, что мы прибудем слишком поздно. Вот и на втором континенте начались взрывы вулканов, воскликнул Вроцловский. Все замолчали. С ужасом в глазах наблюдали картину на экране. Первая станция также замолчала. Ватсон вытащил из кармана платок и медленно промокнул схвативший лоб. Своим заполочным пророчеством я славно наврек катастрофу, сказал он сокрушенно. Ведь я говорил, что мы не встретим здесь никаких людей. Не опережайте события! Успокаивал его, навратил. Вулканическая деятельность, конечно, страшное явление, но всю жизнь на планете она уничтожить не может. Особенно если речь идет о человечестве. Жители планеты все-таки разумные существа, знакомы с радио, а значит вполне вероятно у них есть и авиация. В худшем случае спасутся в воздухе. Луч уже настолько приблизился к планете, что ее поверхность можно было бы наблюдать невооруженным взглядом. вулканической вспышки все еще продолжались. Мадраж убежал в кабину управления пошатнулся. На его лицо упал багровый от света, слепительно засверкавшего на звездном небе красного солнца. В руке он судорожно сжимал только что проявленную, еще мокрую фотографию. «Товарищ Молодинова! Товарищ Навратил!» На снимке была отображена часть планеты с правым континентом. В нескольких местах на ее поверхности вздымались огненные шары. На вершине одного из них, как терновый венец, причудливо клубился дым. Из мрака выступал освещенный ярко-фиолетовой вспышкой зубчатый горный кряж. «Это не взрывы вулканов, это...» Голос Маладиновый оборвался. «Взрывы атомных бомб!» Прошептал-навратил. Мадараш достал авиационные снимки взрывов Хиросимы и Нагасаки и положил их рядом с фотографией. Сомнений нет. На планете X зафиксирован высокий уровень радиации. Послышалось сообщение с кабины наблюдения. Мы прибыли слишком поздно, безумцы. Для того ли природа дала им разум, чтобы они уничтожали друг друга? Молодинова сжала кулаки. Они сами себе подписали смертный приговор. И какая ужасная смерть! Те, что не погибнут сразу, будут долго умирать в страшных муках. Луч плотную приблизился к планете. И только теперь, своими глазами увидев затухающую атомную войну, каждый ясно осознал, что здесь, за миллиарды километров от Земли, происходит трагедия, которую Вселенная до сих пор не знала. Все, кто был свободен, собрались в клубе молча наблюдали грозную картину. Никто не хотел оставаться в одиночестве, всех тянуло к людям. Ватсон прислонился лбом к холодному стеклу окна и прошептал. «Никогда не думал, что увижу на его дантоват Тяжелый град и снег, и мокрый гной пронизывает воздух непроглядный, Земля смердит под жидкой пеленой. Еще несколько взрывов, и на планете X наступила мертвая тишина. Только-то здесь-то там облако дыма и пыли прорывало бокровое зарево огня». Луч спустился еще ниже и вращался вокруг планеты на минимальной высоте. На экране астротелевизора проплывала ужасная картина сплошных руин, горящие города, села и леса, пепел сожженных полей. Кое-где валялись трупы тех, кого взрывы застали на большом расстоянии. Горные массивы и металлические конструкции зеленовато светились, словно натертые фосфором. Также сияла и вся атмосфера неосвещенного солнцем полушария а над всем этим горела кровавая Проксима. Казалось, она тоже плакала. Длинные языки протуберанцев взлетали в черное небо и медленно отрывались от своей огненной матери. Сверху атомная энергия, которая дарит жизнь, а внизу та, что эту жизнь уничтожает. Плакали все, и никто этого не стеснялся. Радиоактивное излучение имеет необычные характеристики – Она такая же мощная, как космические лучи. По всем признакам проникает на 500 метров вглубь земли. Послышался голос в репродукторе. Северсон схватился за голову. «Товарищи!» – закричал он. «Я вас предал! Теперь вижу, каким преступником является Олов. Какими убийцами, братья сильной руки!» Матераш от неожиданности выронил камеру, на которую снимал самый шокирующий в истории человечества документ. Ученые подбежали к Северсону, решив, что тот сошел с ума. Что ты говоришь, мой милый? Опомнись, не теряй рассудка. Такая катастрофа нашей Земли уже не красит. Вы давно послали атомных авантюристов к чертям. Не бойся, Алена. И они обезумел. Только я больше не могу молчать. Этот ужас внизу открыл мне глаза. Не могу больше молчать. Он с трудом поднялся. Я вам все должен рассказать. С нами летит убийца. Убийца, который за вашей спиной готовился устроить вот такое. Он указал на планету X. Это Дитрихсон. Да, мой проплемянник Олов, а я его укрывал. Ну, Дитрихсон не может быть вашим проплемянником. Я знаю его уже давно. Покачал головой Уотсон. Его предки переехали в Америку примерно в 1860 году. Успокойтесь, Северсон. У вас слегка разгулялись нервы, но скоро это пройдет. Катастрофа на планете Х сильно подействовала на нас всех. В да не стойте же вы, как соляной столб. «Принесите каких-нибудь лекарств, что ли?» «Ничего не надо. Дайте мне договорить. Братство сильной руки существует. Это не моя выдумка. Об этом мне рассказал сам Дитриксон, когда мы встретились с ним в Праге. Здесь, в моем дневнике, вы прочтите. Все». Он вытащил из кармана блокнот и бросил его на стол. «Это преступники, считающие, что не выше других людей и что им суждено владеть миром. Сила и власть – вот их цель». Возможно, у них есть и спрятанное атомное оружие, которое они когда-нибудь используют против нас. «После нас хоть потоп!» – указал он дрожащей рукой на иллюминатор. «Чушь!» – резко возразил Грубер. «Разве существует сейчас на Земле хоть одно существо, именуемое гомо-сапиенс? Человек разумный, который не знал бы, что атомная война в первую очередь уничтожит агрессора? Такой человек давно уже должен сам бы лечиться в психиатрической больнице. Оставьте, пусть говорит!» – прервал его фротил «Да, братство сильной руки готовит войну», — прямо повторил Северсон. Дитрихсон сказал мне это ясно и откровенно. Он обещал, что в случае их победы стану таким же властелином, как и они. Я этому никогда не стремился, поверьте мне. Я всего лишь не хотел предавать своего проплемянника и успокаивал себя тем, что в конце концов сумею переубедить его. Но теперь над руинами планеты X я с ужасом понял, кого укрывал. Я понял что о нельзя молчать, потому что замалчивать его значит быть соучастником. «Почему я так поздно осознал это? Я четко разделял, Алена не раз меня упрекала за это себя и вас. Вас, сына, я подозревал из-за необщительности, а между тем сам отгородился от вас. Правда, я честно выполнял свою работу, но не жился с вами по сути, остался вне коллектива. Теперь я осознаю это, но как дорого я заплатил за эту мудрость». Алена обняла его, погладила по волосам. Это ничего, любимый. Все уже прошло. Навратил недоверчиво покачал головой. Северсон заметил это. Он освободился из объятий Алены и воскликнул: «Вы мне не верите? Одно доказательство у меня в кармане. Не знаю правда, что это такое, но уверен, что здесь что-то не так. Иначе зачем бы Дейтрихсон просил бы меня уничтожить две коробочки таких ампул? Могу вам их показать. Я спрятал их у себя в каюте. Ящик из бельем.» Навратило рассмотрел ампулку под электронным микроскопом. «Немедленно арестовать Детриксона! «Действительно, это преступник!» Сказал он хрипло. «Самый мерзкий преступник!» «Он готовил бактериологическую войну!» «Взгляните, вирусы менингита!» Он замолчал, переводя дух. «Какое счастье, друзья!» что человечество вовремя увидело, в чем кроется корень зла, и поняло, какую опасность представляет для его существования капитализм и империализм. Какое счастье для человечества, что этих преступников вырвали из рук атомное оружие, что Советский Союз своевременно мобилизировал народы на борьбу за мир. Атомная энергия похожа на огонь. Она хороший слуга, но страшный хозяин. Теперь, к счастью, она только хороший слуга, дающий нам силы для многих побед. Какое изобилие создали мы благодаря этой силе на Земле? Без нее мы не были бы здесь сегодня в этой звездной системе, удаленной от нашего дома более чем на четыре световых года. Безумцы, которые в болезненном стремлении к власти забывают о человечности, честности и даже теряют естественный инстинкт самосохранения, должны помнить, что тот, кто сеет ветер, пожнет бурю. И буря сметет только их Человечество не допустит, чтобы повторился ужас прошлого Оно хочет жить спокойно и мирно И поэтому безжалостно уничтожит каждого преступника и еще одно грозное предостережение дает нам эта катастрофа В радостной мирной жизни мы утратили бдительность и осторожность Мы полагались только на то, что в пережитке империализма Навсегда исчезли из сознания людей Как видите, успокаиваться было рано «Товарищи, мы должны немедленно созвать суд и поставить перед ним коварного преступника». Однако Дитрихсона не нашли ни на атомной электростанции, где он должен был дежурить, ни в лаборатории, ни в его каюте. «Я хотел бы вам сказать, Алена, несколько откровенных слов, раз уж мы случайно остались наедине. Помните, любовь не слепа и не пассивна. Настоящая любовь облагораживает людей, делает их сильнее». «Вы должны были больше заботиться о Северсоне. Но ничего, вы это исправите. У вас впереди вся жизнь». «Товарищ навратил, знаю, что на мне лежит большая вина». В клуб вошел в Северсон. Навратил друг. вспомнил, что должен заглянуть в кабину управления и вышел. Северсон наклонился к Алене и едва слышно спросил «Сердишься на меня?» «Глупенький», улыбнулась она. «Наоборот, эти две коробочки лежали между нами, как камень». «Подожди минутку, сбегаю за ними, чтобы они больше не жгли меня». «Пойдем, я пойду с тобой». Северсон открыл дверь своей каюты и сразу же выскочил обратно. На его кровати среди разбросанного белья сидел Дитрихсон. В левой руке он судорожно сжимал металлическую коробочку, а правой доставал из нее ампулки и белый об пол. «Фаухер, Йонас Северсон, все так закончите. Замордуя вас, как собак». Глаза у него были безумные, выпученные, в «Пошел вон, убийца!» Закричал он, увидав Северсона. «Ты уничтожил планету Икс!» Коробку с ампулами он швырнул к двери. Сошел с ума. Северсон резко закрыл за собой дверь и схватил Алену за руку. «Скорее позови, наворотила!» Алена убежала. Северсон навалился на дверь, пытаясь задержать безумца. Детриксон несколько раз подергал за ручку и за тех. Казалось, он успокоился... Неожиданно дверь широко распахнулась, безумец выскочил из каюты, наткнулся на стенку, упал, сразу же вскочил и, не замечаясь, Северсона побежал к шлюзовой камере корабля. Прежде чем Северсон успел опомниться, Гитрихсон открыл дверь шлюзовой камеры, которая автоматически за ним закрылась, затем наружный люк оттолкнулся и прыгнул в безвоздушное пространство. Его лицо и руки моментально залило кровь, мертвое тело канало во тьму. «Как он отвратителен и как жалок!» Тихо произнес, наворотил. «Северсон, вы уже послали сообщение на Землю?» «Да». Сообщил также, что из-за чрезвычайно высокого уровня радиации мы не сможем совершить посадку на планете X. «Для человечества и для братства сильной руки это будет серьезным предостережением». «Действительно, предупреждающие сигналы Вселенной», как сказала Алена. «Жаль только, что наше сообщение услышат только через четыре года». «А теперь вперед к планетарной системе Альфа Центавра А!» «Погодите, товарищ наворотил». Положил ему руку на плечо Макгарди. «Не следует ли нам подождать здесь некоторое время, пока не спадет радиация, а потом послать вниз вспомогательный ракетоплан с группой исследователей? Мы изучили бы там остатки культуры и результаты атомной войны». Возможно, раскрыли бы тайну смертоносного излучения и обогатили бы этим науку. И я не согласен с вами, товарищ МакГарди. Несомненно, они не знали, что такое культура. А потом, к чему нам тайна смертоносных лучей? Что хорошего дало бы нам изучение гигантского кладбища неизвестного человечества? Того, что мы знаем о них, для нас вполне достаточно. Оно получило неизлечимую рану, потому что использовало атомную энергию во зло. «Дальше идти уже нельзя. Здесь и наука стоит на грани, за которую не скоро перешагнет». Он включил видеотелефон и повторил приказ. «Направление на звезду Альфа Центавры А. Вперед!» В кабину управления вошел Чонсу, И я поймал сообщение из Москвы. «Человечество с помощью атомной энергии научилось управлять погодой на всем земном шаре. Начинается наступление на ледники Южного полюса». Амонсон шлет привет Северсона и всем нам конец первой книги.